«А ну, двинемся, аллергетто», — вмешался Виолончелист, — и не оглядываться. Все же к десяти часам вечера четверо служителей Аполлона, здравыми и невредимыми, добрались до Фрескаля. Десятка четыре небольших деревянных домов, вернее домишек, обступивших площадь, обсаженную буками, вот и весь Фрескаль, уединенная деревушка в двух милях от морского берега. Миновав несколько домиков, осененных высокими деревьями, наши артисты очутились на площади. Они увидели в глубине ее скромную колоколинку скромной церкви. Расположившись полукругом, словно для исполнения какого-нибудь подходящего к случаю произведения, они стали держать совет. «И это называется поселком», — сказал Пеншина. «А ты рассчитывал на город вроде Филадельфии или Нью-Йорка?» — спросил Фрасколен. «Да она спит, это ваша деревня», — заметил Себастьян Цорн, пожимая плечами. «Не будем пробуждать уснувшего селения», — с нежностью в голосе произнес и Вернес. «Напротив, обязательно разбудим его!» — воскликнул Паншина. И правда, приходилось прибегнуть к этому средству и ночевать же на улице. А кругом ни души, полнейшая тишина. Ни одной приоткрытой ставни, ни одного освещенного окошка. Здесь, среди полного покоя и безмолвия, отлично мог бы возвышаться дворец спящей красавицы. «Ну, а как же постоялый двор?» — спросил Фрасколен. «Да, постоялый двор, о котором говорил кучер». Где попавшие в беду путники должны были встретить хороший прием и получить приют? А хозяин, который должен безотлагательно выслать подмогу злополучному кучеру? Или все это приснилось бедняге? Может быть, надо предположить другое? А вдруг Себастьян Цорн и его труп заблудились? Может быть, это вовсе и не фрискаль? Эти разнообразные вопросы требовали определенного ответа. Следовательно, необходимо было расспросить кого-нибудь из местных жителей. А для этого постучать в дверь одного из домишек, лучше всего в дверь постоялого двора, если бы, на счастье, удалось его обнаружить. И вот четверо музыкантов производят разведку на объятой тьмой площади, ощупывают фасады домов, стараются отыскать вывеску. Однако ничего похожего на постоялый двор нет. Но нельзя же допустить, чтобы за неимением гостиницы здесь не нашлось бы хоть какого-нибудь пристанища. И раз они не в Шотландии, значит, надо действовать по-американски. Кто из жителей Фрескаля откажется от одного, а то и двух долларов с человека за ужин и постель? «Давайте постучимся», — говорит Фресколян. «И в такт», — добавляет Паншина, — «счет три четверти». Но они могли бы с одинаковым успехом колотить в двери и без всякого ритма. Ни одна дверь, ни одно окошко не открылись, а между тем концертный квартет поднял такой грохот, что ответить ему достойно должны были бы, по крайней мере, 12 домов. «Мы ошиблись», — заявляет Эвернес. Это не деревня, это кладбище, и если тут спят, так уж, наверное, вечным сном. Глаз вопиющего в пустыне. «Аминь», — отвечает его высочество громогласно, как соборный певчий. Что же делать, если жители упорствуют в своем молчании? Продолжать путь в Сан-Диего? Но они в полном смысле слова подыхают с голода и усталости. Да и куда они пойдут без проводника в ночной темноте? Попытаться добраться до другой деревни? Но какой? Если верить кучеру, в этой части побережья никаких поселений больше нет. Они только окончательно заблудятся. Самое лучшее — дождаться утра. Однако провести еще несколько часов без крова под открытым небом, которое затянуто низкими тяжелыми тучами, грозящими проливным дождем, это даже артистам не улыбается. Тут у Пеншина возникает идея. Идеи у него не всегда блестящие, но зато их много. Впрочем, на сей раз она получает одобрение мудрого Фрасколена. «Друзья мои, — говорит Пеншина, — прибегнем к способу, который принес нам победу над медведями. Вдруг да он поможет нам и в калифорнийской деревне. Разбудим-ка этих грубьянов мощным концертом и не поскупимся на хорошие фиоритуры». «Что же попытаемся?» — отвечает Фрасколен. Себастьян Цорн даже не дал Пеншина договорить. Он вынул из футляра виолончель, установил ее в вертикальном положении на ее остальном острие и, стоя со смычком в руке, поскольку сесть было негде, приготовился уже исторгнуть из своей певучей коробки все таящиеся в ней звуки. Его товарищи тоже приготовились следовать за ним до самых дальних пределов искусства. «Квартет Си-бемоль он — говорит он. «Начнем». Этот квартет Онслоу они знают наизусть, и хорошим исполнителям, разумеется, не нужно освещение, чтобы перебирать своими ловкими пальцами по грифам виолончели скрипки или альта. И вот они уже во власти вдохновения. Быть может, в свое исполнение на театральных эстрадах и подмостках Американской конфедерации они никогда не вкладывали столько мастерства и души. Возвышенная гармония звуков наполняет воздух, и какие человеческие существа, если они не совсем глухи, могут стоять перед нею. Находясь они даже на кладбище, как уверял Ивернес, и то от очарования этой музыки Разверзлись бы могилы, восстали мертвецы и зааплодировали бы скелеты. И однако, дома по-прежнему заперты, спящие не пробуждаются. Пьеса заканчивается взрывом мощного финала, а Фрескаль не подает никаких признаков жизни. «Ах, вот как!» — восклицает Себастьян Цорн в полном бешенстве. «Их дикарским ушам, так же, как медведям, нужен кошачий концерт? Ладно, начнем сначала. Но ты, Вернес, играй в «ре», ты, Фресколиан, в «ми». И Паншина в соль, а я по-прежнему в си моль. И валяйте, изо всех сил. Что за какофония? Барабанные перепонки лопнут. Вот что поистине напоминает импровизированный оркестр, который играл под управлением герцога де Жанвиль в деревушке, затерянной в бразильских лесах. Можно подумать, что на простых пиликалках исполняется какая-то ужасающая симфония. Вагнер на выворот. В общем, идея Паншина себя оправдала. Чего не удалось добиться отлично сыгранной пьесой, то сделал кошачий концерт. Фрескаль начинает пробуждаться. Там и сям мелькнули огни. В окнах загорелся свет. Опятатели деревушки не умерли, они подают признаки жизни. Нет, они не оглохли, они слышат и внимают. Нас закидают яблоками, говорит Паншина в паузе, ибо, пренебрегая тональностью пьесы, музыканты в точности соблюдают ритм. Что ж, тем лучше. Яблоки мы съедим, отвечает практичный Фресколен. И по команде Себастьяна Цорна концерт возобновляется. Наконец, когда он завершается мощным аккордом в четырех разных тонах, артисты останавливаются. Нет, не яблоки летят в них из двадцати или тридцати широко распахнутых окон. Оттуда доносятся рукоплескания и крики «Ура! Гиб! Гиб! Гиб!». Никогда еще слух обитателей Фрескаля не ласкала столь сладостная музыка. И теперь уже без сомнения во всех домах окажут гостеприимство таким несравненным виртуозам. Но пока они предавались своему музыкальному иступлению, к ним незаметно приблизился новый слушатель. Этот человек приехал в коляске на электрическом ходу, остановившейся в глубине площади. Насколько можно разглядеть в ночном сумраке, он был высокого роста и довольно плотного сложения. И вот пока наши парижане задаются вопросом, не откроются ли для них после окон также и двери, что остается по меньшей мере неясным, незнакомец подходит к ним и приветливо произносит на отличном французском языке. «Я, господа, простой любитель, и мне посчастливилось аплодировать...» «Нашему последнему номеру?» — иронически спрашивает Пеншина. «Нет, господа, первому. Редко я слышал, чтобы этот квартет «Онслоу» исполнялся с таким мастерством». «Без сомнения, этот человек — знаток». «Сударь», — отвечает Себастьян Цорн от имени своих товарищей, — «мы очень тронуты вашей любезностью. Если второй наш номер терзал ваш слух, то дело в том...» Сударь, — отвечает неизвестный, прервая объяснение, которое угрожало затянуться, — я никогда не слышал, чтобы фальшивили с таким совершенством. Но я понял, почему вы так поступили. Вам нужно было разбудить добрых обитателей Фрескаля, которые, кстати сказать, уже опять заснули. И потому, господа, разрешите мне предложить вам то, чего вы добивались от них с помощью таких отчаянных средств. Гостеприимство? — спрашивает Фресколян. Да, гостеприимство, и при том такое, какого даже в Шотландии не встретить. Если не ошибаюсь, передо мною концертный квартет, чья слава гремит по всей нашей прекрасной Америке, щедрой на изъявление восторга. Сударь, щел своим долгом сказать в расколен, «Уверяю вас, мы польщены». «А это гостеприимство. Где мы можем найти его?» «С вашей помощью?» «В двух милях отсюда. В другой деревне?» «Нет, в городе». «В большом городе?» «Безусловно». «Позвольте, — вмешивается паншина». Нам же сказали, что до Сан-Диего нет ни одного города. Это ошибка. Мне непонятная. Ошибка? — повторяет Фрасколиан. Да, господа, если вы отправитесь вместе со мной, я обещаю вам прием, достойный таких артистов, как вы. Я думаю, мы примем это предложение, — говорит Эвернес. Разделяю твое мнение, — присоединяется паншина Постойте, постойте, — восклицает Себастьян Цорн. Дайте высказаться руководителю ансамбля. Что изволите сказать? — спрашивает американец. «Нас ожидают в Сан-Диего», — отвечает Фрасколен. «В Сан-Диего», — добавляет виолончелист, куда мы приглашены на несколько музыкальных утренников. Первый из них должен состояться послезавтра, в воскресенье. а, -а» отвечает неизвестный тон, в котором сквозит изрядная досада. «Ну, это несущественно, господа», — продолжает он. «За один день вы сможете осмотреть город, который того стоит, и я обязуюсь доставить вас на ближайшую станцию так, чтобы в воскресенье вы были в Сан-Диего». Что и говорить, предложение соблазнительное и сделано как раз кстати. Квартет теперь может рассчитывать на хорошую комнату в хорошем отеле, не говоря уже о внимании, которое гарантирует им любезный незнакомец. «Вы согласны, господа?» «Согласны», — отвечает Себастьян Цорн, ибо голод и усталость располагают отнестись к подобному приглашению благосклонно. «Тогда решено», — говорит американец. «Отправимся сейчас же, и за 20 минут мы доедем». «Я уверен, что в конце концов вы меня поблагодарите». А между тем, обитатели поселка, выказав приветственными криками свое одобрение кошачьему концерту, снова позакрывали окна. Свет повсюду погас, и поселок Фрескаль опять погрузился в глубокий сон. Четверо артистов вслед за американцем подходят к его экипажу, укладывают свои инструменты и размещаются на заднем сиденье, а на переднее рядом с механиком усаживается их любезный проводник. Механик нажимает на какой-то рычаг, электрические аккумуляторы начинают работать, экипаж трогается с места и вот они уже мчатся в западном направлении. Еще через четверть часа впереди появляется широкое светлое зарево, похожее на сияние ослепительно ярких лунных лучей. Это город, о существовании которого наши парижане даже не подозревали. Экипаж останавливается, и Фросколен говорит. «Наконец-то мы на побережье». «Нет, это не побережье», — отвечает американец. «Тут нам придется переправиться через проток». «А на чем?» — спрашивает Пеншина на пароме, где установят наш экипаж. Действительно, тут же стоит один из механических паромов, которые так распространены в Соединенных Штатах, и на него принимают экипаж вместе с пассажирами. По-видимому, паром движется посредством электричества, ибо дыма не видно. Минуты через две паром уже пересек неширокое водное пространство и причалил к пристани в глубине какого-то большого порта. Экипаж продолжает свой бег по дорогам, обсаженным деревьями, и попадает в парк, над которым высоко подвешенные фонари изливают яркий свет. В решетке парка открываются ворота, ведущие на широкую длинную улицу, вымощенную гулкими плитами. Через пять минут артисты выходят у подъезда комфортабельного отеля, где по одному слову «американца» их встречают с многообещающей предупредительностью. Их ведут к роскошно сервированному столу, и, как и следовало ожидать, они ужинают с большим аппетитом. После ужина мэтр приводит их в просторную комнату, освещенную электрическими лампами белого накала, которые благодаря специально приспособленным выключателям можно превратить в чуть светящие ночники. И отложив на завтра заботу о разъяснении всех этих чудес, они, наконец, засыпают в четырех кроватях, поставленных в четырех углах комнаты, и вскоре начинают похрапывать с такой же удивительной сыгранностью, какой вообще славится этот концертный квартет.